70-е годы XIV века стали временем зарождения элементов национального самосознания в обеих воюющих странах. Одним из симптомов этого был растущий патриотизм, противоречащий рыцарским идеалам. Англо-французская война начиналась под знаменем династических притязаний, вполне соответствующих идеологии рыцарства. Уже в первой половине XIV века развитие событий привело большую часть населения Франции к отказу от этих представлений. В 70-е годы под влиянием освободительного характера войны этот процесс усилился. Освобождение каждого города или крепости воспринималось не просто как военная победа, но и как торжество Франции. Выбив англичан из крепости Рашфор, близ Парижа, французы под возгласы «Монжуа, Сен-Дени» с ожесточением сорвали английские знамена и обезглавили пленных англичан. При освобождении Пуатье... Оставшиеся верными Франции горожане, увидев знамена с лилиями и войска своего законного государя-короля Франции, возблагодарили Бога и начали кричать «Манжуа». Патриотически настроенный автор хроники первых четырех Валуа с гордостью отмечает, что при взятии Ларешели в 1372 году французы победили гасконцев и англичан, которые считали себя лучшими воинами в мире, и это была победа, завоеванная не знатными, а простыми людьми и бедняками. Наиболее ярко новые патриотические тенденции проявлялись в идеологии горожан, чье сознание издавна не было сковано тестами рамками натурального хозяйства. Кроме того, при тогдашних методах ведения войны именно города были основными твердынями, в значительной мере обеспечивавшими военный успех той или иной стороны. Поражение Франции в войне, разграбление и разрушение захваченных городов победителями все это обостряло антианглийские настроения, и способствовало серьезным изменениям в общественном сознании. В условиях войны именно горожане раньше других социальных слоев приходили к осознанию общих интересов французов в борьбе за сохранение независимости Франции. Особенностью рождающихся патриотических чувств в ту эпоху была идентификация интересов страны с личностью короля. Именно в 70-х годах XIV века подобный процесс начался и в английском общественном мнении. Военные неудачи Англии вызвали не только сожаление о напрасных материальных затратах и прекращении притока богатств из Франции, но и чувство национального унижения. Еще до начала войны с Францией Эдуард III приложил усилия к тому, чтобы создать в Англии антифранцузские и антишотландские настроения. Представители различных слоев английского общества единодушно считали, что Франции удалось унизить английского короля добившись принесения им оммажа за Гасконь в 1329 году. Исходя из популярной в средние века идеи справедливой войны, Эдуард III в специальных обращениях уже в период войны представлял шотландцев как взбунтовавшихся подданных Англии, а французов как их пособников. Широко пропагандировалась идея законности прав Эдуарда III на французский престол. Все это способствовало утверждению в английском общественном мнении представлений о справедливом характере войны против Франции. Удачи первого этапа войны связанные с этим экономические выгоды закрепили в широких слоях английского общества чувство гордости, одержанными победами и стремление продолжать войну. Однако после мира в Бретеньи 1360 года, в период военных неудач Англии, началась эволюция общественного мнения в стране. Определенные социальные слои, в первую очередь горожане, переходят от упоения успехами к недоумению, а затем к разочарованию. Сначала войну просто перестают воспринимать как выгодное дело, а затем именно горожане первыми начинают видеть в ходе событий не просто перемену военного счастья, но и унижение Англии и англичан. Очень характерен в этом отношении описанный Уолсенгемом патриотический поступок богатого лондонского горожанина Джона Филпота, На его средства были вооружены тысячи человек и несколько кораблей для защиты английских берегов. Поступок Филпота вызвал, как пишет хронист, триумф в Лондоне и похвалу самого короля. Некоторые представители высшей знати, исполненные ревнивых чувств, стали упрекать горожанина, что он не посоветовался с ними. Филпот ответил, что он поступил так видя, до какого бедственного положения доведена родина. Показательно, что выразителями патриотических настроений в английском обществе, как и во Франции, стали представители непривилегированных сословий. Феодалы, естественно, с гораздо большим трудом отрешались от космополитической в своей основе рыцарской морали. Идеалы рыцарства представляли собой прочно утвердившийся кодекс военной касты. Кастовая солидарность рыцарства была чужда зарождающимся элементом национального чувства. Стремясь утвердить свою гегемонию в обществе не только с помощью экономического и политического господства, класс феодалов постепенно выработал особую систему нравственных ценностей, призванных утвердить моральное превосходство рыцарства над другими сословиями. Наличие этого нравственного кодекса способствовало сближению феодалов различных стран и государств. На протяжении веков рыцари ощущали связь с братьями по классу гораздо отчетливее, чем с людьми, связанными общностью территории и языка. Рыцарская мораль признавала высшей добродетелью верность сюзерену, а им мог быть феодал или государь любой страны. В атмосфере наметившегося в ходе англо-французской войны усиления патриотических настроений Нормы рыцарского кодекса чести начали все чаще приходить в противоречие с зарождающимися элементами национальных чувств. Характерный пример противоречия рыцарских норм морали и интересам государства – освобождение черным принцип за выкуп взятого в плен в 1367 году талантливого французского полководца Бертряна Дюгеклена. Военная ситуация во Франции становилась все более неблагоприятной для Англии. Эдуард III решил еще раз прибегнуть к испытанному в начале войны приему. В 1373 году большая английская армия во главе с герцогом Ланкастерским совершила грандиозный опустошительный рейд по Франции от Кале до Бордо. За пять месяцев похода англичане нанесли серьезный урон Пикардии, Шампани, Бургунги, Аверни, Лимузену и другим областям. Однако им не удалось захватить ни одного значительного города, а вместо ожидаемого эффекта устрашения и покорности, сразу же после возвращения Джона Ланкастерского в Англию, против английской власти восстали почти все города в Гасконе, кроме Бордо и Байоны. Огромные английские владения на юго-западе Франции практически перестали существовать. Контролируемая Англией территории стала меньше, чем перед началом Столетней войны. В том же 1373 году в результате успешных действий войск Дюгиклена под французской властью оказалась почти вся Британь. В северной части Франции в руках англичан оставались только Кале и отдельные гарнизоны в Нормандии. Франция была близка к решительной победе, но ресурсы страны истощились, англичане упорно сопротивлялись в тех немногих опорных пунктах, которые они удерживали. Сражения в Гасконе приобрели затяжной, малорезультативный характер. Все это подтолкнуло враждующие стороны к мирным переговорам. Первая попытка достигнуть договоренности была предпринята еще в 1372 году. Представители Англии и Франции встретились в Кале, и, как отмечает французский хронист, англичане на этот раз разговаривали с французами более любезно. С первых шагов переговоров камнем преткновения стал вопрос о правах английского короля на корону Франции. Поскольку англичане настаивали на их законности, бесконечные дискуссии завели участников встречи в тупик и показали невозможность заключения мира. Даже условия тяжелейшего для Франции договора в Бретеньи базировались на отказе английского короля от династических притязаний. Как показали последующие события Столетней войны, навязать условия, угрожавшие независимости Франции, можно было только на основе ее полного военного поражения и глубочайшей внутренней слабости. В 70 годах XIV века ситуация была совсем иной. Упорное нежелание Англии отказаться от идеи объединения корон было реакционным и малореальным в обстановке созревания предпосылок для создания национального государства. Это делало невозможным заключение мира. Отныне и до конца войны стало ясно, что не мирный договор, а бескомпромиссная капитуляция одной из воюющих сторон может положить предел борьбе. Поэтому, начиная с середины 70-х годов, Англия и Франция пошли по пути временных перемирий между периодами военной активности. Первое перемирие второго периода Столетней войны было заключено в 1374 году. Оно предусматривало прекращение военных действий только в юго-западной Франции. В начале 1375 года была достигнута аналогичная договоренность в отношении Пикардии и Артуа. Наконец, в июне 1375 года на переговорах в Брюгге, где во главе английского и французского посольств стояли самые высокопоставленные лица, четвертый сын Эдуарда III Джон Ланкастерский и брат Карла V Филипп Бургунский, было принято решение о полном прекращении войны на год. Несмотря на систематические нарушения с обеих сторон, это перемирие было затем продлено еще на год, до июня 1377 года. В 1377 году, за несколько дней до истечения срока перемирия, умер Эдуард III, вдохновитель и непосредственный организатор войны с Францией на протяжении нескольких десятилетий. После смерти английского короля Эдуарда III, Карл V собрал своих приближенных и произнес речь о достоинствах покойного, которого считал великим правителем. При этом немаловажно напомнить, что французы воевали в 70-х годах именно против него, а в самой Англии кончина Эдуарда III, утратившего былую славу и популярность, не вызвала никакого общественного резонанса. Народ до последнего надеялся на восшествие на престол Черного принца, который умер на год раньше своего отца. В полном объеме плоды столь частого в массовом сознании резкого перехода от обожания к глубочайшему неудовольствию Пожинал внук Эдуарда III, сын черного принца Ричард II, годы правления 1377 по 1399. Во Франции Карла V сменил его сын Карл VI с 1380 по 1422. Оба, как известно, трагические фигуры в средневековой истории. Ричард II стал королем в возрасте 10 лет, Карл VI – три года спустя в возрасте 12 лет. Оба они сменили на престоле сильных правителей и умелых политиков, при которых позиции центральной власти значительно упрочились. Этому в немалой степени способствовали периоды военных успехов в англо-французской борьбе, серия блестящих побед Англии в 40-50-х годах при Эдуарде III и большие достижения Франции в борьбе за освобождение своей территории в 70-х при Карле V. Приход к власти несовершеннолетних королей Фактор, безусловно, субъективного характера, наложился на объективные экономические, военные и социальные проблемы, мешавшие продолжению активных военных действий. Это дало придворным кругам, всегда готовым к борьбе за ослабление центральной власти, за идеального, в их глазах слабого правителя, прекрасный повод для недовольства и феодально-сепаратистских выступлений. Основные сражения конца 70-х годов происходили на море. Франция попыталась овладеть инициативой и прервать коммуникации между Англией и английской Гасконью. Серьезные морские сражения произошли еще до перемирия 1377 года около Ларушели и у английских берегов. Они неизменно заканчивались победами Франции, продемонстрировав, в отличие от времени Слейса, возможность французского преобладания на море. Большую роль в этом сыграл союз с Кастилией, помогавший Франции на море на протяжении всего второго периода войны. Кастильские корабли приняли активное участие в борьбе на море с момента возобновления военных действий. Летом 1377 года объединенный Франко-Кастильский флот совершил серию набегов на берега Южной Англии и Прибрежные острова. В 1378-1379 годах он успешно действовал у берегов Британии, В 1381 году англичанам удалось положить конец активному участию Кастилии в войне на море путем вмешательства в конфликт Кастилии с Португалией на стороне последней. Это было прямым продолжением столкновения Англии и Франции на Пиренейском полуострове в конце 60-х годов. Еще тогда, после поражения педра I, герцог Джон Ланкастерский вступил в брак с дочерью незложенного Кастильского короля. На этом основании он претендовал на тронка стилей, официально присвоив титул короля. У Англии, таким образом, был постоянный повод для борьбы против опасного французского союзника. Сын Энрике II Хуан I перед лицом опасности со стороны Португалии в 1381 году подтвердил союз с Францией, что естественно стимулировало заключение союзного договора между Англией и Португалией. Выступление Англии в поддержку португальского короля Фердинанда I привело к большим материальным затратам, но было безрезультатным в военно-политическом отношении. Кастильско-Португальский конфликт закончился компромиссным династическим решением. Англия не получила ничего, союз Кастильи с Францией сохранился. Заметно активизировалась в 70-х годах роль другого французского союзника Шотландии. Усилия Карла V по укреплению Франко-Шотландского союза оказались не напрасными. Несмотря на мир 1369 года с Англией, Шотландия в 70-е годы фактически участвовала в войне на стороне Франции. У английских берегов успешно действовали шотландские пираты, помогая французам и испанцам в войне на море. Один из капитанов пиратских кораблей, Джон Мерсер, наводил ужас на англичан. Специально для борьбы против него Были снаряжены корабли лондонца «Филл Большие сложности для Англии создавала ситуация на шотландской границе, где, начиная с 1378 года, практически постоянно шла война. Шотландцы систематически вторгались в пограничные области, отвлекая силы английской армии от борьбы на континенте. Действие сепаратистки настроенных южношотландских феодалов, по-видимому, поощрялось франции Подчас обнаруживалось прямое осознание шотландцами их участия в антианглийской борьбе французского королевства. Например, шотландцы, участники захвата Бервика в 1378 году, заявили представителям английской власти, что они служат французскому королю. Особенно серьезное вторжение с севера произошло в 1379 году. По данным французского хрониста, в нем объединили силы обоих союзников Франции, Шотландии и Кастилии. английскому королю пришлось направить против них крупные военные силы во главе с самим герцогом Ланкастерским. В конце 70-х годов борьба развернулась на юго-западе Франции, в Британии, Нормандии и в районе Кале. В отличие от предшествующих лет, в войне не было прежнего накала. Начавшиеся летом 1377 года бои шли с переменным успехом, в основном сводясь к взаимным опустошительным рейдам и не принося очевидного успеха ни одной из сторон. Наиболее значительных результатов добилась Франция в Британии, овладев почти всей ее территорией. Предпринятые англичанами в 1379-1380-х годах экспедиции к берегам герцогства свелись к очередным опустошениям локального значения. Грабительский характер этих походов был столь очевидным, что даже англичанин Уолсингемб всегда настроенный патриотически, осудил некоторых его участников за излишнюю алчность и жестокость. Его рассказ объясняет и тактическую причину военного превосходства Франции. Пользуясь тем, что англичане поглощены грабежом, французские войска совершали внезапные весьма чувствительные нападения на них. Уолсингем рассматривает такую тактику как нечестный способ ведения войны.